Глава 10. Дерзкий и привидение. К концу второго месяца после возвращения из Пузыря Денис Галинищев, оператор, отвечающий за функционирование технических систем Дерзкого, впервые в жизни испытал чувство, близкое к тому, какое испытывает перегоревший перед соревнованием спортсмен. С виду всё обстояло хорошо. Фригат занял своё место среди модульных сооружений и станции экспедиции у Двойной Звезды, внутри которой прятался инфоцентр древней межгалактической войны. Я занялся рутинной исследовательской деятельностью. Нельзя было сказать, что Галенищев не был загружен, как остальные космолётчики. Он участвовал почти во всех рейдах внутрь звёзд, доставляя научные группы к уцелевшему за сотни миллионов лет цивилизации, и редко отдыхал. И всё же чувство скуки и пресыщения чуть не срывало ему крышу, как принято говорить в таких случаях. Денису жутко хотелось домой, на землю, или хоть на Луну, только бы не видеть пылающие недра звёзд, их протобиранцы и пляску языков пламени даже внутри самой базы. Высказывать свои чувства вслух кому бы то ни было, он постеснялся. Во-первых, это ничего бы не изменило. Из-за психологической усталости одного человека никто не погнал бы фрегат на землю. Во-вторых, оператора могли вообще отстранить от походов по планетарной системе звезды, и лучше ему от этого не стало бы. Вот Денис и молчал, стараясь загружать себя работой до предела и участвуя в делах, не свойственных его должности. Так, 18 января он узнал о планировании разведриида ко второй планете. Звезда имела семью из семи планет и трех пыльно-астероидных колец и напросился на участие в нем в качестве драйв-секунды, Капитан Бугров разрешил члену экипажа отдохнуть, уловив настроение молодого парня. Таким образом, Денис оказался в кабине Голема среди четверых участников экспедиции, ощутив нечто вроде энтузиазма. Ближайшая к звезде планета представляла собой каменный металлический мирок размером с Меркурий, и облетевшие его беспилотники не нашли на поверхности планеты ничего интересного. Зато вторая планета размером чуть больше Земли имела плотную атмосферу. правда сильно запылённую вследствие природных условий либо вследствие войны обширные водоёмы и реки и носили следы жестокой бомбардировки ксеногеологи и археологи изучили снимки и пришли к единому мнению что на планете существовала цивилизация уничтоженная полмиллиарда лет назад но до детального изучения инфраструктуры пока руки не дошли поэтому экспедиция к ней под начальством профессора Боярского по сути являлась первой Голем пронизал все слои атмосферы планеты, получившей название Надежда, и космолётчики с интересом принялись рассматривать ландшафты Надежды, хотя по отчётам беспилотников знали, где остались редкие уцелевшие строения, и близкие к понятию город-поселение. Одна из таких структур нашлась через час облёта по экватору и содержала чётко видимую с высоты 8 км конструкцию в форме логарифмической спирали белого цвета, достигавшую в растворе километра. Вблизи же спираль превратилась в одноэтажное здание высотой около 10 м с панорамными полупрозрачными окнами, заставившими разведчиков удивиться сохранности всей конструкции при общем хаосе. Видимость в районе расположения спирального сооружения по-прежнему оставалась плохой, что уже нельзя было списать на пыль. и участник рейда Универсалист Дима Соловьёв заметил, что эффект очевидно порождён составом воздуха, включающим тонкодисперсные взвеси минералов, которые изменяли коэффициент преломления. Впрочем, предметом для обсуждения его явление не стало. Космолётчики с жадным любопытством принялись рассматривать и документировать детали здания, пытаясь определить его функции, так как через окна ничего рассмотреть не удалось. С помощью дронов начали искать вход в здание и нашли широкие ворота с торца спирали, закрытые самым натуральным амбарным замком размером с полметра. «Обалдеть!» — сказал Денис, осмотрев запор. Он рулил. «Примитивщина! Девятнадцатый век!» «Откуда ты знаешь, какие замки были в девятнадцатом веке?» — спросил его Сергей Державин, майор-безопасник, назначенный старшим этого разведрейда. «Где встречал?» «В музее!» — смутился Денис. Родители с детства водили меня по разным коллекциям древностей, хотели, чтобы я стал археологом, как и они. Но ты выбрал инженерную специальность, скорее спасательную, учился в Рязанской академии МЧС. Давайте-ка аккуратно откроем ворота, предложил боярский, находившийся на связи с разведчиками. Сможете срезать замок? Без проблем, Денис метнулся в катер и вынес ручной нэймс, востребованный во многих экспедициях. Пусть режет фозом, заметил Соловьёв. Чего зря рисковать? С оружием сотни миллионов лет никакая автоматика не выдержит. Я предупредил. И в самом деле, засомневался боярский. Вместо ответа Голенищев приблизился к воротам и прикинул место реза. Однако гигантский механизм, принятый разведчиками за старинный замок, оказался, несмотря на наличие дужки и ушек, устройством, сродни земной мине. Оператора спасло только то, что он стоял не прямо перед механизмом, а чуть в стороне, сбоку. направив дула на имса на ушки, чтобы аккуратно срезать их, не повреждая створки ворот. Как только ушки на створках испарились, и массивный блок начал падать, из него вырвалось струя сезова дыма, дотянулась до остатков колонны в полусотни метров и слезнула кругляш как корова языком. Назад, крикнул Державин, но спутники и без его команды отбежали подальше, пригибаясь как под пулемётным обстрелом, лишь Денис остался на месте, прижавшись к створке. Растяжка Хрипло возвестил он: "Отойди, Голенищев", скомандовал Державин. "Что за растяжка?" уточнил боярский. "Это нечто вроде мины-ловушки. Боевики на земле часто использовали подобные взрывные устройства при отступлении. Стоит тронуть проволоку или какой-либо штырь, как мина или граната взрывается. Отойдите ради всего святого. Уже всё позади, растяжка разряжена. Я срезал ушки, соединённые дужкой замка, и тем самым инициировал механизм подрыва". «О твоих действиях без команды старшего будет доложено капитану», жёстко выговорил майор. «А что такого?» — с ноткой заносчивости осведомился Денис. «У меня были прекрасные показатели по спецухе, когда я учился в МЧС Академии». «Не хвастайся», — осадил его лейтенант Смирнов, подчинённый Державина, четвёртый член отряда разведчиков. «Тут найдутся спецы покруче тебя». Денис покраснел, надеясь, что это не будет видно сквозь прозрачный конус шлема. Я не хвастаюсь, просто знаю. Космолодчики подошли ближе, но державина остановил спутников. Отставить, не будем рисковать. Денис, отойди, мы-таки пошлём робота. Не стоит, охрана тут давно сдохла. Надо проковырять дырку в створке, только осторожно, не подходи близко. Стоило бы взять с собой пару нихилей, с сожалением сказал Дима Соловьёв. Или кинжал бахнули бы с расстояния в сотню метров и дело с концом. Это я виноват. сказал боярский забыл, что мы находимся по сути на древнем поле боя, полном опасных сюрпризов. Дениса смотрел в шов соединявшей створки ворот, прицелился и выстрелил. Невидимый лучна имса испарил часть створок с двух сторон шва, но реакции защиты, которую можно было ожидать от неё, не последовало. Растяжка стояла одна, да и служила ли она цели остановить пришельцев, было неизвестно. Когда Денис начал углублять дыру и через несколько минут испарил края створк с низу до верху, создав щель шириной в 20 см. Готово. Подбежали активированные державинным роботы Фозмы, налегли на створки толщиной чуть ли не в полметра, покачали туда-сюда, они открывались наружу и со скрипом распахнули ворота. Майор дал новую команду роботам. Оба заскочили внутрь и спустя минуту доложили, что опасности нет. Вслед за ними вошли разведчики. Их взором предстало уходящее вдалеке, закручивающееся вправо помещение, похожее на цех какого-то автоматизированного производства на земле. С левой и справа от широкого пятиметрового прохода располагались ряды непонятных машин в кожухах разной геометрии, начинавшиеся от двух бункеров конусовидной формы. В цехе было чисто, словно его очищали от пыли, и машины работали, судя по низкому басовитому гудению. В какой-то момент над их рядами скользнула к воротам балка, похожая на старинный кран. Она имела по центру блок подъемного механизма с десятком змеевидных щупалец. Люди невольно отступили, но не они являлись объектом повышенного внимания механизма. Кран-балка остановилась у торца цеха, блок со щупальцами завис над правым бункером, щупальца ухватили конус, подняли, перенесли к конусу слева и опрокинули. С дробным грохотом вниз затарахтела струя золотистых дисков размером с крупную земную монету толщиной в полсантиметра. Опорожнив бункер, щупальца-манипуляторы поставили его на прежнее место. И кран-балка укатила вдоль цеха к другому ее торцу, скрывшись за плавным поворотом здания. «Что думаете?» — нарушил молчание Боярский, видевший картинку глазами разведчиков. Вместо ответа Денис ловко влез на левый бункер, использовал выступы оборудования, наклонился, зачерпнул горсть дисков и спрыгнул в проход. "Глядите". Космолётчики с интересом повертели в пальцах тяжёлые, словно сделанные из натурального золота диски. "Что это по-вашему?" спросил начальник экспедиции. "Деньги", предположил Галинищев. "Деньги?" засомневался Соловьёв. "Что ещё? Видишь, что здесь изображено?" Космолётчики сгрудились, разглядывая монету. На аверсе её была отчеканена фигура, напоминающая русскую букву В в кольце из дубовых листьев. По реверсу шла круговая надпись на непонятном языке, напоминающем китайские иероглифы, опоясывающая выпуклое изображение птичьего глаза. "А ведь похоже", согласился Соловьёв. "Букву В можно понимать как заглавную латинскую в слове биткоин". Замечание универсалиста вызвало смех. В таком случае здесь жили наши земляки, добавил Денис. Точнее, переселенцы с Земли, британцы или американцы. Да вы батенька фантазёр, пошутил Боярский. Так мы договоримся до того, что все военные базы во Вселенной оставлены нашими предками. Почему бы и нет, сказал Денис серьёзно. Может быть, так оно и есть, если учесть, что до человечества на Земле жила не одна цивилизация. Они посылали в космос своих представителей, строили города, лагеря и военные базы. Ну разве ж то, согласился начальник экспедиции, двинулись вдоль рядов гудящих машин. Если это и в самом деле деньги, задумчиво проговорил Галинище, сунувшее в карман пару монет, то возникает вопрос, зачем завод уничтожает готовую продукцию и заново её производит? Замкнутый цикл, предложил идею Соловьёв. Такой цикл не имеет смысла. Вследствие отсутствия рабочего материала произошёл сбой программы. Комб сглючил и нашёл выход из положения, перерабатывая готовые монеты. А это вполне реально. Лично меня интересует другое. Кто здесь жил? Можно ли по форме изделия определить облик владельца? Соловьёв загляделся на одну из конструкций, споткнулся и чуть не упал. Его подхватил Державин идущий рядом. Ага, спасибо. Этого, наверное, мало. А если добавить геометрию архитектуры, инфраструктуру, форму жилищ, характер сражений, следы бомбардировок, то можно попробовать. Вернусь, загружу эрго. Прошли около 200 метров, заметили свободное от машин место и стену за ней, на которой висел выпуклый щит с изображением двух странных существ, поднявших вверх руки или лапы, не поймешь, с некими предметами. Существа походили на пингвинов в робах с ластоподобными ступнями, а предметы в их руках напоминали... «Серп и молот!» — вскричал Соловьёв. Действительно, больше всего изогнутые предметы походили на русские серп и молот, используемые в XX веке в качестве скульптурных деталей, только в пингвиньем исполнении. «Вот вам и ответ», — удовлетворённо сказал Боярский. «Как выглядят здешние аборигены?» «Пингвины!» «Не совсем пингвины, но и не люди». «Симпатичные», — оценил увиденная универсалист экспедиции. «Жаль, что они погибли». «Интересно, кто мог их уничтожить?» — хмыкнул Голенищев. «Вряд ли кто-нибудь ответит на этот вопрос». «Может быть, строители инфоцентра мёртвой руки?» — азартно взмахнул руками Соловьёв. «Не забивайте себе голову пустыми фантазиями, молодой человек», — сказал Боярский. «Прошло две сотни миллионов лет, и теперь никто не вспомнит, кто с кем воевал и кто первым затеял войну». «А если наши предки?» — не сдавался Соловьёв. «То есть не гуманоиды, не андертальцы?» А те же ли муры или динозавры? Что это меняет? Для меня многое, буду знать, откуда у нас в крови такая необузданная агрессия. Не у всех? У всех. У кого больше, у кого меньше. Если вспомнить недавние войны с нацистами, то потомки немцев, украинцев, британцев и китайцев разбрелись по всей солнечной системе. Вот мы и дерёмся с ними до сих пор. Куда-то вас не в ту сторону понесло, проворчал боярский Голос профессора перекрыло сообщение на общей волне фрегата. Внимание, тревога ВВО, нападение, всем вернуться на борт. Что такое? вполошился Соловьёв. Нападение на лагерь, терпеливо повторил дежурный в рубке Дерского. Это был навигатор фрегата Альберт Полонский. Всем на борт. Бон вас ориентирует. Бон блок оперативной навигации. Побежали к Голему со всех ног. И через 2 минуты катер поднялся в дымно-пыльный коктейль здешнего воздуха. Компьютер катера вывел на стенке кабины величественную панораму космоса. Если на Земле сквозь атмосферу можно было увидеть около 5-6 тысяч звёзд, то в скоплении Дракона их насчитывалось, наверное, не меньше 100 тысяч. В их совокупном свете можно было спокойно читать. Огромная звезда массой, которая превышала солнечную в 100 раз, прятала под поверхностью ещё одну звезду, получившую название Призрачный карлик. И уже там, внутри этого карлика, располагался инфоцентр Мёртвые руки, содержащий сведения о цивилизациях вселенной, погибших во время всегалактической войны. Патрон призрачного карлика класса М3 имел температуру термосферы не больше 3.500 градусов, и по всей её поверхности плыли пятна и более яркие пласкогорья, окружённые тёмными трещинами. Из них-то и вырывались испалинские протуберанцы, улетая в космос на сотни тысяч километров. Денису уже не в первый раз пришла в голову мысль о строителях инфоцентра прошедшей войны, обладающих невиданной мощью и соответствующими технологиями. Во всяком случае, создать такое сооружение внутри звезды, в свою очередь помещённое внутрь другой звезды, человек не мог, несмотря на возросшие энергетические возможности. Но, судя по следам, оставшимся во вселенной от участников войны, не уцелели в огне сражений и творцы инфоцентра. Фрегат подобрал катер на расстоянии миллионов километров от Большой Звезды. Вернувшиеся разведчики, на которых никто из космолётчиков на борту не обратил внимания, так как все были заняты своими делами, быстро разбежались по своим каютам и рабочим местам, и Денис, рухнув в кресло и запаковавший в операционную систему фрегата, облегчённо вздохнул. Вот что он узнал по системе информационного оповещения Дерского. На орбите вокруг звезды располагались, кроме корабля, ещё несколько объектов разного назначения, образующие своеобразный лагерь. Кроме российской станции, здесь соорудили свои базы британские, американские и китайские исследователи, а также комиссия Сон по науке и этике. И вот, пока группа Боярского ознакомилась с планетой, родившей рассу пингвинов, лагерь посетил гость, действующий с необычной грубостью и пренебрежением к людям. Система фрегата засекли его с расстояния в 1000 км как невидимый в электромагнитном диапазоне спектра объект массой в миллион тонн. Опытный бугров сыграл тревогу, но это не помешало пришельцу пересечь территорию лагеря и разбросать модули гравитационной волной. Одна из автоматических станций на секунду потеряла защитное поле и сгорела в протуберанце, как мотылёк в пламени свечи. От верхнего слоя термосферы звезды её отделяло всего 6000 км. На запросы тревожной службы лагеря, как и на вызовы с борта фрегата, гость ответить не соизволил, а когда ему попытался преградить дорогу к звезде один из беспилотников охранной системы, пришельлец легко уничтожил его самым наглядным способом. Дрон внезапно расплылся в пространстве зонтиком пронзительного синего огня. Но это было ещё не всё. Продолжая движение, невидимо сбил ещё три зонда, пронзил атмосферу звезды-гиганта и завис перед звездой-карликом в глубинах которой, как орех в скорлупе, старчала простенькое с виду кольцо инфоцентра Мёртвой руки. Наблюдать за его действиями в бушующей плазме звезды было трудно, а если учесть ещё и невидимость гостя, то и почти невозможно. Однако зонды фрегата, запакованные в зеркала защиты, всё же смогли обнаружить пришельца, передавая его координаты в режиме струны на борт Дерского. Гость недолго рыскал вокруг звёздочки-призрака, размеры которой всего в 3 раза превосходили диаметр Юпитера. Сделав два витка за двадцать минут, он нырнул под горизонт звёздочки, по пути сбив ещё один зонд, и вышел точно над центром кольца с двенадцатью шаровидными утолщениями, которая и являла собой памятник грандиозным космическим баталиям, сооружённые неведомыми существами. «Чего ему надо?» – пробормотал Боярский, также успевший разобраться в обстановке. «Снять реестр», – предположил Альберт Полонский. Если уж Капон не смог этого сделать, доведя нам только копию, то и никто не сможет. Мы не знаем, сказала Людмила Зайцева, инженер-космонавт фрегата. Какую задачу себе поставил этот невидимый товарищ? Может быть, ему тоже достаточно будет копии. "Сдаётся мне", неуверенно сказал Денис, "что он будет действовать грубее". "Что он делает сейчас?" спросил Эйно Пааво, физик экспедиции. Висит над кольцом ответил эрк, постоянно поддерживающий связь с беспилотниками. Внутри нет наших коллег, поинтересовался боярский. Два катера китайских партнёров. Свяжись с ними, пусть немедленно уходят оттуда. Не отвечают. Вызывай каждую минуту. Объявляю военное положение, прервал разговоры бугров. Эрк, подготовь броненосицк к походу. 5 секунд, капитан, кто поведёт? Управление через аватар. Есть. «Парни, кто готов?» «Я!» — вскричали в один голос Голенищев и Нарежный, драйвер Прима Дерзкого. «Андрей, не отвлекайся, можешь понадобиться на манёврах». «Понял», — не без разочарования произнёс пилот. «Голенищев, выдержишь экстрим один на один». «Без проблем», — выдохнул Денис, надеясь, что победил Хандру. «Протокол УБ». «Слушаюсь», — кивнул Голенищев, поёжившись. Протокол УБ означал угрозу боестолкновения с агрессивным разумом и применялся людьми часто, но лично Денис в такой ситуации не был ни разу. Запуск. Фрегат десантировал броненосцы, усиленный вариант Голема, имеющий новое оружие систему Кинжал с нихелями и аннигилятор пламя. Перед глазами включившего аватар сопровождения молодого оператора развернулась стена пульсирующего фонтанами огня звезды. Заработавшие видеоадаптеры подогнали параметры визуальной системы катера под особенности зрения оператора, убрав яростный накал звёздного пламени. Стали чётко видны тёмные крапинки на конвекционных ячейках звезды. Температура в этих псевдократерах плазмы была на 1000 градусов ниже температуры самих ячеек. Броненосец погрузился в погровую трещину между плитами и куполами плазменной пены, достигавшими в размерах 20.000 км, преодолел петлю течения магмы, и вышел над кольцом инфоцентра, пользуясь дистанционной системой наведения с борта фрегата. Неизвестно, заметил ли невидимый нарушитель спокойствия российский аппарат, но на его появление он не отреагировал. "Виталий Семёнович, что вы хотите делать?" спросил Бугров обоярский. "У меня нет сомнений, что призрак ещё Триестер. Но, ну, может быть, что мы уже скачали из его браузеров всё, что могли." Из двенадцати фасолин только одна осталась недоступной. Внутри, вероятно, произошёл взрыв, попасть туда проблематично. То есть у нас есть почти полная версия реестра. Там и кроме реестра много интересного. Изображение, передаваемое видеокамерами броненосца на вёме поста управления фрегата, передёрнули судороги. Мишар смотреть детали, и Бугров невольно заговорил громче, хотя его ложемент располагался всего в нескольких шагах от кресла Дениса. Эрк «Китайцы убрались из инфоцентра?» «По моим данным, да». «Денис, почему плохо видно? Что там происходит?» «Невидимка выпустил струю дыма», — доложил Голенищев, на шлем которого сходились все линии связи с катером. «Дым?» «Мне так показалось. В объёме кольца произошло резкое охлаждение, не меньше чем на две сотни градусов. Впечатление такое, будто по нему ударили из замерзателя». «Тогда эффект был бы другой», — возразил Боярский. «Вводи катер». Что? Не понял, Денис? Уводи катер немедленно. Спрашивать зачем Денис не решился подчинившись приказу, таким тоном Бугров отдавал распоряжение только в моменты наивысшей опасности. Всем членам экипажа была известна его формула, которой он пользовался нечасто, подразумевающая три варианта действий: первый основной, второй запасной, третий экстремальный. Словечко немедленно означало отрицающее обсуждение экстремальный вариант. Броненосец рванулся с места, прочь от кольца инфоцентра, как застоявшийся мустанг через ущелье. «Ноль на два!» — прозвучал новый приказ. Дерзкий выстрелил из нульхлопа. К звезде протянулся конус поля с апертурой в два градуса, сворачивающий в струну пространство и все материальные объекты, попавшие в створ конуса. Расстояние от фрегата до звезды в этот миг не превышало десяти тысяч километров, и диаметр канала свертки при попадании на поверхность звезды был равен пятистам метрам. Так как вторая звезда «Карлик» блуждала внутри гиганта на глубине тысячи километров, то конус вырос ненамного, всего на 50 метров, однако этого хватило, чтобы от кольца инфоцентра не осталось ничего. Камеры беспилотников, круживших по разным орбитам вокруг большей звезды, беспристрастно зафиксировали исчезновение части короны, атмосферы и верхнего плазменного слоя в форме узкого конуса, что, впрочем, никак не повлияло на ядерные и конвекционные процессы. Поначалу не прореагировал на атаку и невидимый пришелец, выдыхающий клубы, охлаждающего звёздную плазму дыма. «Класс!» — восхитился Полонский. «Кажется, мы попутно грохнули и невидимку». Но он ошибся. Спустя несколько секунд из атмосферы звезды выметнулся в космос огненно-дымный шлейф, похожий на гигантскую кобру, сбил один из беспилотников и начал охотиться на остальные аппараты, уничтожая их один за другим. После чего кобра бросилась на станции лагеря, начавшие в панике разбегаться в разные стороны. Отвлеки его внимание, приказал Бугров. Так и задействовал Лазар. Слабовидимый в безвоздушном пространстве фиолетовый луч перечеркнул тело кобры посередине, но не остановил, зато заставил её обратить внимание на фрегат. Изогнувшись, кобра покрутила головой, ища противника, нашла каким-то образом, несмотря на то, что тот прятался в невидимости, и нанесла могучий гравитационный удар. словно по металлическому баку стукнули огромным молотом впрочем гравикомпенсаторы корабля выдержали сотрясение и люди в защитных ложементах ничего не почувствовали не спрашивая разрешения и не предупреждая командиров эрк запустил режим стохастического маневрирования и дерзкий начал прыгать с места на место с шагом в 100 километров сбивая с толку компьютер невидимки если таковой существовал на самом деле и поддействовал Во всяком случае, Кобра перестала стрелять из гравиразрядника, не имея возможности точно и быстро прицелиться, и дымный хвост растел словно разозлённый неудачей, пришелец невидимка сбежал в неизвестном направлении. Тем не менее, Бугров ещё с четверть часа не давал отбой тревоги, пока фрегат шарил по окрестностям Звезды лучами локаторов. После того, как все более или менее успокоились, выяснилось, что пришелец, ворочаясь как слон в посудной лавке, уничтожил 10 беспилотных аппаратов и две станции Депешу в центр, объявил Бугров. Готов, доложил Эрк. Кто это был, как вы думаете? спросил Боярский. Не знаю, лаконично ответил капитан. А во время мы упанули по реестру, развеселился Галинищих. Ну и зря, буркнул Нарежный. Потеряли источник важнейшей информации. Зато не дали какому-то террористу завладеть реестром. К тому же, как говорит Ипатий Михайлович, мы скачали практически весь контент. А я считаю, начал навигатор и не договорил. Звёздный полог за кормой фрегата исказило судорога, и из пространства вытёк эллипсоид неизвестного аппарата, качнув гравитационной волной российский корабль. "Мяч", пробормотал изумлённый Галинищев. "Для регби". Объект, в самом деле, походил на мяч для игры в регби, вот только оболочка этого мяча, достигшего по длине не менее 3 км, привела космолётчиков в шок. Она представляла собой сеть или клетку из переплетённых похожих на человеческие гигантских рук. Ещё пару минут мяч повисел в сфере обзоров ригата, не предпринимая никаких действий, а потом медленно, как привидение на рассвете, и встал в черноте космоса.